Глава пятая. Переполох в торговой столице. Наутро по прибытию Уэйна в Мильтас Нинюм вело принца в курс дела. «Суть я уловил», — заключил он, скрестив руки. «Я знал, что церемония пройдёт без изъянов, а Роула заговорит о сделке, но никогда бы не подумал, что на вас нападут и что в довершение Флани предложат руку и сердце. Прости. Покинемо город сразу после покушения. Могли бы этого избежать?» Все хорошо? «Будь я здесь, мы бы в любом случае остались». «С другой стороны, теперь нам известно, что нужно остерегаться Деметрио». Ой, не договорилось зевнул. «Ты в порядке?» «Устал. Кажется, я перестарался». «Три дня просплю, когда вернёмся». Решил про себя парень. «У нас на повестке сейчас две задачи. Мирно отклонить предложение Деметрио и вернуть всех домой. По возможности, я был бы не прочь перекинуться с ловцом, с Бардлашем и Монфредом». «С главными задачами понятно». Но зачем тебе принцы? Надо бы выяснить, из какого они теста, да и отношения установить будет не лишним. Я смогу получить представление о ходе переговоров по передаче короны и развеять миф, якобы натора стоит на стороне Роуэль Мина. В этом есть смысл. В первый же день торжества Высший Свет увидел дружбу флане Роуэль Мина. Все решили, что королевство поддерживает принцессу империи. Но стоит кронпринцу встретиться с остальными наследниками, и отношения девушек посчитают сугубо личными. Это убавит в флане политического веса, но оно того стоит. Как ты с ними свяжешься? Роулу попросишь все устроить. Так было бы вернее всего, но я не хочу оставаться у неё в долгу. В этом вся Роуэль Мина. Попросил Уэйн её о помощи, взыщет потом с него двойную плату. Разве у тебя есть выбор? У нас времени в обрез? Твоя правда. Да и левитянцы могут вскоре дать о себе знать. «Прошу прощения, ваше высочество. Двое посланников желают вас видеть». «И от кого же они?» «От их высочеств Бардлаша и Манфреда. Оба прибыли с приглашением для вашего высочества на аудиенцию». «Ой, ныне ним переглянулись». «Передаю, что скоро буду». «Как вашему высочеству угодно». «Дама исчезла за дверью». «А я не единственный, кто ждал знака свыше». Хихикнул юноша. «Сдается, что так. И кого ты выберешь?» Принц чуть задумался помнится, вы поладили с мэром. Господин Казима сопровождал её высочество флани на прогулке по городу. Но при чём здесь он? Самое время воспользоваться новым знакомством. Ухмыльнулся Вейн и встал со стула. Как мэр города Казима часто принимал у себя в поместье посетителей. Речь заходила о политике, бюджетах, а порой и о тёмных делах. Приёмные всегда были готовы ко встрече новых гостей Хозяин особенно оценил эстетическую отделку и убранство той из них, что предназначилось для переговоров с господами из благородных домов. Она — предмет его гордости. Но сегодня от тщеславия мэра не осталось и следа. «Я ужасно извиняюсь. Это всё, что я могу вам предложить». Угодничал Казима троим гостям, сидя вместе с ними в лучших из его приёмных. «Не беспокойтесь, вы устроили нам отменную встречу, ведь это мы так внезапно нагрянули», — ответил Уэйн один из трёх посетителей. «Моя сестра осталась довольна вниманием с вашей стороны. Я же хочу выразить свою признательность». «Ваше высочество очень доброе». Поблагодарил Казима, глубоко поклонившись, и повернулся к остальным. «Ваше высочество, принц Бардлаш и принц Манфред, если что-нибудь нужно, непременно сообщите». «Вполне устраивает. Чай для меня везде одинаков». «Просто у тебя нет вкуса, Бардлаш. Впрочем, мне самому не на что жаловаться». В одночасье у Казима собрались представители правящих фамилий Натры и Свальской империи. Даже Мару было от чего переживать. Я и подумать не мог, что ты пригласишь принца на навстречу Бардлаш. Ты, верно, в нем весьма заинтересован. Кальнул Манфред. То же касается и тебя. Расчетлив, как и всегда. Парировал его, брат. И я не ты. Приходится действовать самому, раз сил не достает. Пожал, третий принц плечами. И тем не менее я поражён местом встречи. Именно Уэйн предложил встретиться в поместье Казима. Приглашения пришли одновременно. Парень мог принять одно сегодня, а второе отложить на другой день. Но наследники могли неверно понять его жест. Крон Принц хотел наладить добрые отношения с Бардлашем и с Манфредом. И отказ одному из них не сулил ничего хорошего. Вот Уэйн и решил встретиться со всеми сразу. И Казима был как раз кстати. Наследники хотели склонить Мильтас к себе а мэр со своей стороны оценить по достоинству каждого из них. «А у вас есть голова на плечах, принц Уэйн?» «Право слова не стоит», — махнул тот рукой. «Должно быть, вы слышали о прогремевших войнах с Марденом и Каварином, когда я только стал регентом. Сами разглядеть их мотивы, кровопролития можно было бы избежать. Мне остаётся лишь поражаться собственной недальновидности. «И тем не менее, вы победили даже несмотря на превосходящую силу врага», — заметил Бардлаш. «Я бы хотел узнать, как вам это удалось». «Поддерживаю. Мне тоже не терпится услышать, как вы вели армию в бой. Вас уже называют величайшим стратегом нашего времени», — добавил Манфред. «Вы преувеличиваете. Но если настаиваете, я поведаю вам». Уэйн принялся рассказывать о себе на поле битвы. Встреча началась успешно. Позже речь зашла о военном искусстве, а затем о записях Манфреда, которые он сделал во время путешествия по Империи. Казалось, беседа шла само собой, но так только казалось. На самом же деле все трое были поглощены своими сложными мыслями. «Так и что же мы имеем?» – рассуждал Уэйн. «Я здесь, дабы развеять впечатление, будто состою во фракции Роуэльмины, а также намекнуть, что не прочь поддержать их обоих. Главное не вставать в открытую на чьё-либо сторону. Принцы должны уйти отсюда, уверенные в том, что со мной можно договориться, хотя на самом деле я никому не присоединюсь». Такой результат стал бы наилучшим, но у Бардлоша и Манфреда были иные планы, и Уэйну приходилось искать с ними общий язык. «И когда же лучше поднять нужный мне вопрос?» — размышлял Уэйн, выжидая момент. «К слову...» — начал Манфред. «Слышал, вчера Диметрио заявился к вам без приглашения. Если он сотворил нечто постыдное, пожалуйста, примите от меня, как от члена императорской семьи, глубочайшие извинения». «Постики! Так совпало, что принцесса Роуэльмина была с нами. Она выступила в роли посредника». Воздух застыл, Уэйн упомянул принцессу, тем самым перейдя к сути дела. «Кажется, вы с ней дружны», — ответил Манфред. «Если память меня не подводит, вас часто видели вместе во время учебы в военной академии». «Дева да и что мы поладили. Она мне незаменимый друг». «Друг? Разве вы не обсуждали свадьбу?» «Исключительно из политических соображений», — сухо улыбнул Соуэн. «Мои друзья, но нашим отношениям нет места в вопросах международных дел. Переговоры приостановили тоже по политическим мотивам. Если у наследников не горошины вместо мозгов, то должны были понять истинный посыл, никакой любви с Роуэльмины и нет, и он готов бежать с корабля при нужных обстоятельствах. Кощунственно даже сравнивать имперских принцев, Дмитрию бы уже взорвался, но Балдрош и Манфред оставались невозмутимы, Они шли навстречу, заранее ожидая чего-то подобного. «Но пожелания не могут принять мои слова за чистую монету». Крючок заброшен. Как наследники истолкуют сказанное. Калёнут ли на удочку или предпочтут закрыть на неё глаза? В ожидании ответа Уэйн потягивал чай. Для него лучше, чтобы собеседники подходили к вопросу со всей осторожностью. На этих переговорах буквально каждое слово определяло политику. «Необходимо аккуратно заложить фундамент взаимоотношений и только потом...» «В таком случае присоединяйтесь ко мне», — прямо предложил Бардлаш. Уэйн аж подавился. «Стоять! Не так быстро! Это ж осторожно делается! Шаг за шагом, а не по приказу!» Разорался при себе парень. Но, похоже, имперского принца такие мелочи не волновали. «Вруэльмина женщина. Я знаю, фракция «Сестры растёт». На выбор в принцессы её сторонники связывают себе руки в будущем. Вы ничего не добьётесь, поддерживая их. А, нет, да. Как я помню, фламейцы играют неотъемлемую роль в вашем королевстве. Не беспокойтесь. Меня не волнует ни раса, ни место, откуда человек родом. Я верю в мироукратию, и мои сторонники об этом знают. Всё воистину прекрасно, но... Сразив Мардона и Каварин, вы завоевали право стоять со мной плечом к плечу. Вставайте под мои знамёна... «Для объединения континентом мне понадобится любая помощь». «Да...» Мысли его и нанеслись скач. Он не мог отбиться от Бардлаша так же просто, как от Диметрио, но отказывать напрямую ему нельзя. Наследник поставил вопрос ребром, и отрицательный ответ наложит крест на добрых отношениях. Пока Принц судорожно подбирал слова, в сторону Бардлаша послышался сдавленный смешок. «Меритократию? Вот уж не думал тебя такое услышать!» съехидничал Манфред. «Что ты пытаешься этим сказать?» «Приглядись к своим сторонникам внимательней. Вояки до мозга костей. Причём каждый первый. Может, ты имел в виду мускулократию?» Наследники пронзили друг друга взглядами. Бартлаж с грозно навис над братом, но Манфред не отвел глаза. «Сила. Вот что сейчас нужно Империи. Сильная держава, всемогущий император и непобедимая армия. Разве тебе не ясно, что это и есть основа нашего народа?» «Пренебрежение внутренними делами грозит гибелью Империи. Неужели страна так и будет вечно рыскать в поисках жертвы для следующего вторжения, раздавая государственный долг? Мы точно рой саранчи, когда Империя уже наконец станет Ульем. Сказал окруживший себя кучкой нелояльных дураков, тряпками, которые купились на пустые обещания. «С чего ты взял, что с ними тебе под силу выстоять в столь тяжёлые времена?» «Ты не понимаешь...» Все зависит от того, как их использовать. Идиоты думают, что собрав сильнейших гарантируют себе победу, но в итоге только прямо заявляют о своей сколобости. Они верят лишь в грубую силу и в принципе не способны управлять людьми. Самому не стыдно?» Послышался хруст. То Бард ложил кулаки, что даже костяшки побелели. Обстановка накалялась. «А вы так не считаете, принц Уэйн?» Вдруг спросил Манфред, отвернувшись от брата. «Что? Меня спрашиваешь?» мысленно сгричал он. «Издеваешься? Сам кашу заварил, а мне расхлебывать? Ну, держись, я вышибу из тебя всё дерьмо!» Но некогда было подвергать младшего наследника шквалу злобной критики, Бардлаж также повернулся к Уэйну, а Казима, который всё это время сидел неподвижно, зато и в дыхании ожидал ответа. «То лишь моё мнение, но...» В такой ситуации крайне трудно подобрать слова, и листить принц никому не хотел. У него остался только один вариант. «Я должен сказать, вы боретесь из-за пустяков!» «Что?» «Хм?» Загоревшиеся от смелого заявления Уэйна огонь в глазах одного и надменные хихиканье другого вызвали у крон-принца желание вернуться домой как можно скорее. «Вы оба правы, но если взглянуть на ситуацию здраво, всё это не более чем переливание из пустого в порожнее. Сделайте нам, пожалуйста, одолжение и придите на своем собрании к хоть какому-то решению!» «Дерьмо!» Тут же пожалел парень о сказанном. Я зашел слишком далеко. Он просто хотел донести, что говорить и не гораздо, но даже старшего брата все еще не выдворили из гонки за престол. А в итоге случайно перешел на оскорбление, Жду их ответа, Уин уже потянулся к скрытому оружию. Внезапно Манфред разразился искренним смехом: Согласен! От нас прозвучало столько громких слов, но мы все еще не выбили Диметрио! Принц поднялся с кресла. Я получил несказанное удовольствие от беседы. Я бы с радостью поговорил с вами ещё раз, когда мы уладим все дела на совете». Манфред покинул приёмную, и вслед за ним встал Бардлаш. «Не хотелось бы признавать, но вы верно подметили. Я сказал, что мы завоевали право стоять со мной плечом к плечу, но, возможно, сначала я сам должен подняться и проявить себя как лидер». Признал он. «Когда я усвою этот урок, мы встретимся вновь». Вскоре в комнате остались только Уэйн и Казима. «Ваше высочество, я восхищён». Честно сказал мэр, даже и не думаю угодничать гостю. Да, спасибо, ответил парень с усталой улыбкой. А, сил моих больше нет, Стонал уэйн по возвращении с поместика зима. Ниним вышла вышло встречать его. Как в лане? Спросил он. Весь день провела в ассамблее, но на накисней и охрану как-то и велел мы усилили. «Чудно», — кивнул уэйн. Как прошла встреча с наследниками? Поинтересовалась девушка. Она не сопровождала его, была занята свитой обозом, прибывшим вслед за принцем. «Простые способы на Бардлаше и Манфреда не действуют», — поделился Уэйн. «Но минимальный план я выполнил. Они верят, что со мной есть о чём договориться. Скорее всего». «Последнее немного тревожит». «Это сработает. Скорее всего. Наверняка». «Ну а ты что скажешь?» «Ничего особенного, за исключением этого». Ниним протянуло письмо. Что это? Приглашение от Роулы на секретную встречу. Вечернее солнце окрашивало ветхие стены башни, о которых Казима рассказывал в флане в рыжий цвет. Перед зданием стояли двое Уэйн и Ниним. Именно здесь им назначили встречу. Обычно дверь в башне заперта и отворяется только в случае чрезвычайной ситуации, но сегодня она была открыта. Принц со слугой вошли внутрь и, вдыхая запах вековой пыли, стали подниматься по деревянной лестнице. Боже, вот ей же у Роула слабость таким местам. Ей нравится строить интрижки, в которых друзьям нужно встретиться не весь где. И вершина старой колокольни тому подстать. Поднявшись наверх, они увидели явно видавший виды колокол, город, утопающий в сумерках, и... Пришал-таки. К ним с улыбкой на устах повернулась принцесса империи Роуэльмина, купавшаяся в лучах заходящего светила. Но на сей раз она была не одна. Возле колокола неподвижно стояли ещё двое. «Уэйн, Ни-Ним, давно не виделись!» Много же воды утекло. Гленн Маркхэм и Стрэнг Нанос. Уэйн почти всё время в Академии провёл с ними.